Глава 12. Погоня. Кайлон. Раннее утро. Я не спал всю ночь, размышляя, правильно ли поступил, отпустив Каталину одну. Эта глупышка точно ведь окажется в лесу во власти своих самых страшных кошмаров. Чем сильнее напугается, тем сговорчивее будет. В итоге решил, когда выпил очередную чашку бодрящего напитка. Отец еще не проснулся, а вот мать уже спустилась и раздавала указания. Нужно проскользнуть так, чтобы не застрять с пустыми разговорами. Это хорошо, что она пока еще не знает о побеге Каталины. Я забрал заранее собранный рюкзак, бесшумно вышел через дверь для слуг на кухне и быстрым шагом направился к псарне. Мои верные друзья, охотничьи Барказы. Разумные волки-оборотни на контрактной службе у магов для охраны границы и преследования беглецов. Умные, умеющие улавливать эмоции и общий смысл мыслей. Каталина хоть и была девушкой, но ее странная сила, с которой я никогда не сталкивался, вынуждала меня взять самую лучшую гончую. Я вошел на псарню. Стало тихо. А барказы вытянулись, как лучшие солдаты и лишь изредка виляли хвостом. Их яркие желтые глаза неотрывно следили за мной. «Лалин Моде!» — позвал я Ява стаи, и тот незамедлительно вышел ко мне. Двухметровый в холке, крупное мускулистое телосложение, окрас коричневый с черными полосками и золотистыми отметинами. «У нас беглянка», — сказал я ему, и в ответ получил пристальный взгляд. Он словно говорил, ⁇ Ты точно не ошибся, выбрав меня. Ее нужно вернуть домой, пока она не перешла границу. Лалин Моде был редким исключением, кто четко понимал мои мысли и мог вести разговор при желании. Вот и сейчас он в недоумении слушал меня. Она моя невеста, пояснил ему. Идем уже. Каталина и так всю ночь там бродит. Лалин Моде оскалился показывая огромные клыки и, чуть задев меня, направился к выходу. «Не согласен с моим решением?» Я поспешил за ним, прикрывая дверь в псарню. «Она бы ни за что не послушалась меня и не вернулась. Не после того, как отец решил исполнить долг вместо меня». Лалин Мода остановился и зарычал, смотря на поместье. «Знаю, знаю», — погладил его по шерсти. Это у вас истинные пары, до которых нельзя дотронуться чужому. У нас другие законы. Неправильные законы, — услышал я разъяренный ответ Лалин Моды. Не буду спорить. Пойдем уже. Я направился к выходу, зная, что оборотень последует за мной. Благодаря прекрасному обонянию мы легко поймали ее след, как я и думал, Она оказалась во власти леса и не смогла отличить реальность от насланных видений. Вот и свернула не в ту сторону. В первый раз, когда оказался здесь ночью, мне все время мерещились говорящие грибы, которые хотели мной поужинать, — вспомнил я. Они приготовили огромную сковородку с раскаленным маслом. — Ты боялся грибов? — удивился Лалин Моде. — Сам не знаю, почему, но да. До сих пор от одного взгляда на них пробирает до дрожи. Мы шли по ее следу, видя вначале неторопливые шаги, которые вскоре сменились бегом. «Далеко же ты забрела!» Причувствие, что она попала в беду, стало острей, и я впервые пожалел о том, что не пошел за ней сразу. Лалин мода остановился. Глаза поменяли свой оттенок на искрящийся белый, и я понял — что здесь не обошлось без гостей с другой стороны. «Они были здесь?» — спросил у него. «Они до сих пор здесь», — ответил оборотень и развернулся, идя в противоположную сторону. Сказали она там. «С чего бы им сотрудничать с нами? Что они задумали?» Лалин мода не отвечал. Он шел на пролом, пока не оказался на краю обрыва. На земле были четко видны следы Каталины и зверя. «Здесь был настоящий волк!» Я присел на корточки, касаясь земли и разглядывая отпечаток. «В лесу, в котором не осталось никого, кроме душ, появился зверь во плоти!» «Внизу», — ответил оборотень, — «залезай!» Я привычно, опираясь на его лапу, взобрался на него, вцепившись в ошейник и пригнулся к спине. Прыжок в пропасть. Мы летели мимо острых скал, корявых деревьев, среди которых заметили тушу волка, нанизанную на ветку. Лалин Модел ловко перепрыгивал с одного выступа на другой, пока не оказался в самом низу. Я слез с него и тут же понял, что Каталина каким-то чудом выжила. Она спряталась среди корней деревьев и спала. Подходя к ней, я старался не шуметь, чтобы не дать ей снова сбежать. Не хотелось гоняться за ней еще и здесь. Вдруг сломает ноги. Каталина! позвал я и дотронулся до ее плеча. Пошел прочь! Закричала она, мгновенно проснувшись. Ее глаза сияли, руки покрылись странным льдом. Прекрати, немедленно, приказал я. Но она не послушалась и запустила в меня что-то с щупальцами. Перед глазами потемнело. Где-то вдалеке Лалин Моды пытался дозваться меня. Никогда она не будет моей женой. Пусть отец сам с ней разбирается. Подумал я, прежде чем отключиться.